Глава одиннадцатая. Снискав расположение народа, он попытался через трибунов добиться, чтобы народное собрание предоставило ему командование в Египте. Поводом для внеочередного назначения было то, что Александрийцы изгнали своего царя, объявленного в Сенате союзником и другом римского народа. В Риме это вызвало общее недовольство. Примечание. Внеочередное назначение так как Цезарь еще не был ни притором, ни консулом. Царь Птолемей X Александр был низвергнут александрийцами в 80 году. Его завещание, вероятно, подложное, отказывало Египет римскому сенату и народу. Он не добился успеха из-за противодействия оптиматов. Стараясь в отместку подорвать их влияние любыми средствами, он восстановил памятники побед Гая Мария над Югуртой, Кимврами и Тевтонами, некогда разрушенные сулой А председательствуя в суде по делам об убийствах, он объявил убийцами и тех, кто во время проскрипции получал исказные деньги за головы римских граждан, хотя Корнелиевы законы и делали для них исключение. Примечание. Председательство в суде было промежуточной ступенью между эдильством и притурой. Корнелиевы законы, диктатора Суллы, инициатора проскрипций. 83-82 годы.